Глава третья. Прикрыв глаза, я слышала, как шушукались дети. Потом ко мне подошла средняя марта и тронула за плечо. «Мамочка, тебе нужно что-нибудь?» «Мне уже много чего было нужно. И по естественным надобностям, и есть, и пить. Делать было нечего. Нужно вставать». За закрытыми глазами дальше прятаться не было никакой возможности. Придётся пока что замять тот факт, что никакая я этим детям не мать. Почему же все таки они меня за нее принимают? «Да, мне нужно встать», — проговорила я каким-то чужим голосом. Наверное, это было следствием того, что я чуть не утонула. Я постаралась откашляться и приподнялась. А девочка помогла мне, придерживая под спину. Её белые длинные локоны щекотали мне руку. Колина и Мии в комнате не было. Видимо, они тихонько вышли, когда я лежала с закрытыми глазами. В горле у меня давно было сухо, и я попросила воды. Девочка выбежала. Я же спустила подрагивающие в коленях ноги на пол и попробовала привстать. хоть меня при этом и захлестнула волна слабости. Я решила не поддаваться ей и перетерпеть, тем временем оглядывая себя. Рубашка на мне была из хорошей тонкой льняной ткани с ручной вышивкой. Она резко контрастировала с обстановкой и состоянием жилья. Впрочем, дети тоже были одеты в хорошую одежку, хоть она и была довольно испачканной. Вернулась Марта с кружкой воды, а за ней прибежала и Мия, ткнувшись с разбега в мой бок, отчего я пошатнулась и села обратно на кровать. Мия, осторожней! вскрикнула старшая и протянула мне кружку, содержимое которой я жадно осушила, несмотря на то, что вода была кисловатой и тепловатой. Где здесь туалет? спросила я у Марты. Та указала на большой ночной горшок. который скромно стоял в темном углу. Я в ужасе замотала головой. Этого еще не хватало. А нормально есть, Ну но хоть на улице. Девочка пожала плечами и кивнула, поглядывая на меня странно. Она помогла мне встать, поддерживая тоненькими ручками веточками, Малышка поддерживала меня с другой стороны, больше, правда, мешая и путаясь в моей длинной рубашке. «Мия, дай мамину шаль», — попросила Марта сестру, и та кинулась к вороху вещей, лежавшему на другой кровати. Она извлекла оттуда красивую большую вязаную шаль винного цвета с большими кистями и, еле удерживая ее, подбежала обратно к нам. Я закуталась в нее И мы медленно двинулись к дверному проему. На пороге возник Колин. Он оглядел нашу неустойчивую процессию и вопросительно посмотрел на Марту. Маме нужно. Она захотела на улицу, деликатно объяснила та. Парень понимающе кивнул, отстранил Мию и крепко взял меня под руку. Так идти было гораздо легче. и я двинулась вперед гораздо увереннее. Миновав следующее помещение, что-то вроде синей и одновременно кухни, мы оказались во внутреннем дворе ветхого домика. Почерневшее строение клазета находилось в дальнем углу, оно было обсажено кустами вроде бы сирени. Ветки растений были голыми, но втянув полной грудью прохладный воздух, Я отчетливо почувствовала запах скорой весны. Странно. Последнее, что я помнила, стояла ранняя осень. «Дальше я сама», — твердо сказала я, высвобождаясь из поддерживающих меня рук. Сказала твёрже, чем держалась на ногах, если честно. «Хорошо, мы здесь подождём». — ровно ответил мальчик. Когда я вернулась, они стояли на том же месте, ждали. Уже начинало темнеть, и их волосы словно светились в сумерках. — Какая благородная блондинистость, — подумалось мне. Мы снова вошли в дом, и я поморщилась от затхлого сырого запаха. От перспективы снова лечь в холодную и такую же сырую постель меня передернуло. Но делать было пока что нечего. Я решила дождаться раннего утра и покинуть этот странный дом тихо и молча, не пускаясь в объяснение. Я слабо себе представляла, как далеко я уйду в ночной рубашке и этой шали. Нужно было найти какую-нибудь одежду. Под окном стояло ободранное кресло и столик. Я решила присесть там, чтобы не сразу ложиться. Малышка не отлеплялась от меня ни на секунду, поэтому пришлось сажать ее на колени. Она положила голову мне на грудь и засопела, посасывая грязноватый палец. Я машинально убрала ее ручку от арта. «Мамочка, я кушать хочу», — сонно проговорила она. «Кстати, да, я не видела, чтобы они ели хоть что-нибудь за целый день». Я вопросительно взглянула на Колина. Тот хмуро ответил на мой немой вопрос. Еды никакой нет. Покачивая Мию, я спросила растерянно. А почему? Мальчик глянул на меня колючим взглядом и вышел. Заскрипели палате в синях. Наверное, он улегся спать. Я перевела взгляд на Марту, так как раз зажигала огарок свечи, старательно отводя от меня взгляд. Я даже не знала этих детей. Но вдруг почувствовала себя перед ними виноватой. Бог знает почему. Дождусь утра и уйду. Только найти ближайший телефон или отделение полиции. Кстати, об этих детях обязательно сообщу в опеку. Ужас какой-то. Грязные, голодные, взрослых с ними никого. Мия свистела носом у меня на коленях. Похоже, заснула. Я взяла ее на руки... Кроха была легче котенка и осторожно положила на свою постель. Марта приткнулась на другой кровати, поджав под себя острые коленки. Ее я укрыла своей шалью и, взяв свечу, подошла к окну. Сначала я попыталась вглядеться в темноту. Глухо и темно. Огоньки виднелись тусклые, тишина стояла гробовая. «Куда же меня занесло?» Я перевела взгляд на свое отражение в оконном стекле и тут же отшатнулась от него, едва успев сдержать крик. Сначала мне показалось, что за окном стоит незнакомка и смотрит прямо на меня. И только через несколько секунд до меня дошло, что отражение в грязном стекле повторяет мои движения. Оно было моим собственным. Значит, я все-таки нахожусь в каком-то бреду. У незнакомки были длинные темные волосы, черты угадывались мягкие и правильные. Дрожащими руками я приблизила свечу к стеклу и попыталась рассмотреть это видение. Девушка в окне сделала то же самое. Это была я. Меня охватил ужас, и я, не раздумывая, Задула свечу. Отражение исчезло. Я кинулась к кровати и влезла под одеяло, прижав к себе в безотчетном страхе Мию. Та что-то пробормотала во сне и обхватила меня за шею ручкой. Мысли метались. Я о таком раньше только смутное представление имела. Переселение души или как там это называлось. В сумасшествии было поверить гораздо проще. И чтобы не сойти с ума окончательно, я попыталась себя уговорить, что мне всего лишь показалось, и нужно утром найти одежду и добраться до телефона. Так, дрожая и обмирая, я каким-то чудом заснула, а, может быть, впала в забытье. Проснулась я на рассвете. Комната уже немного осветилась слабым серым светом, просачивающимся сквозь прямоугольники подслеповатых окон. Дети еще спали. Нужно было уходить. Я вспомнила свое вчерашнее видение у окна и взмолилась, чтобы это был сон или наваждение. Взглянув машинально на свои руки, я убедилась в том, чего вчера не заметила. Руки были не мои. Молодые и нежные, не знающие тяжелой работы кисти изящной лепки. аккуратные ноготочки. Обручальное кольцо было тоже не моим. Наши с Павлом были обычными штамповками, которые продавались в то время во всех магазинах для новобрачных. Кольцо же на моем безымянном пальце было из какого-то темного золота с тонкой вязью и маленьким бриллиантиком. Набравшись смелости, я снова подошла к окну и попыталась разглядеть отражение. Видно было хуже, чем ночью, но девушка отражалась, несомненно, та же самая. Стараясь не разбудить никого, я в панике поискала в ворохе тряпья что-нибудь подходящее для себя. Нашлось платье в пол вроде бы моего размера. Спешно натянув его на себя прямо поверх рубашки, я устремилась к выходу. В голове стучало одно — Быстрее отсюда. Быстрее! Это не мой дом, не мои дети, это не я. На пороге я от чего-то обернулась. Мия сидела на кровати, глядя прямо на меня. Мамочка! Прозвенел ее сонный голосок, и она снова легла. У меня вдруг сжалось сердце. Ну как я их оставлю? На кого? Я медленно прошла к креслу и села в него, обхватив колени. «Нельзя же так просто бросить. Сначала я найду того, кто позаботится об этих детях, передам кому-нибудь с рук на руки, а потом уйду». Так я сидела, раскачиваясь, пока не наступило уже настоящее утро.